Ранним зимним вечером, когда руан начали окутывать сизые сумерки, недалеко от города замерла на дороге женщина в скромном тёмном плаще. Её путь сюда занял целую неделю. Приходилось идти только при дневном свете, останавливаться на ночь на пустылых дворах или проситься переночевать к добрым людям, а на тракте по возможности держаться других путников, чтобы было не так страшно нарваться на разбойников. И вот наконец она добралась. Стоя на возвышении, с которого открывался вид на дома, улицы и реку, она старалась восстановить сбившееся дыхание и унять стук заколотившегося сердца. Если кто-то из жителей Руана и потрудился бы вспомнить Лизу, то сейчас он с трудом узнал бы её. Дерзкая язычница, всегда носившая вызывающе распущенные волосы, лёгкие платья и звонко бренчащие украшения, теперь напоминала тихую, таинственную тень. Тёмный шерстяной плащ с капюшоном частично скрывал лицо. Волосы были аккуратно собраны в косы над ушами, браслеты и амулеты спрятаны. Случайные прохожие, ловившие её взгляд, неуютно ёжились. Глаза Елизы смотрели как никогда пронзительно и неприветливо, и каждый, кому не посчастливилось заглянуть в них, словно на миг погружался в молчаливую скорбь и усталость, сопровождавшие её последние несколько месяцев. Противоречивые чувства захлёстывали и вновь отпускали стоящую на холме Елизу, жадно оглядывающую Руан. Страхи и надежды, радости и тоска. Порывами врывались в её сердце, перемешиваясь и растворяясь в потоке мыслей. Размышления лишь усиливали усталость Элизы. Она тяжело вздохнула. На миг женщина вспомнила, что лесной дом, который она давно присвоила, изначально ей не принадлежал. Она лишь заняла его, как сейчас это мог сделать любой разбойник. Но что-то внутри неё упрямо продолжало считать, что она имела на это право, а другие нет. Не меньше её волновала предстоящая встреча с Вивиеном. Примет ли он её? Будет ли рад видеть? Элиза боялась это проверять, но одновременно ей не терпелось встретиться с Вивиеном. Скоро я это узнаю, недолго осталось ждать, с решимостью сказала она о себе. Путь к центру города можно было сократить через лес, и дом находился как раз на этом пути. Спустившись по холму, Елизавскавых нахлынуло дорожной пыли, пропала из виду, словно растворившись между елями, не сбросившими своего зелёного покрова зимой. Быстрым шагом, не спотыкаясь о корни и ветви, и лишь поправляя сползающий с плеч дорожный мешок, она шагала меж деревьев. В прохладной тишине полупрозрачного, погружённого в мёртвый сон зимнего леса, можно было расслышать шум реки и даже отдалённый гул городских улиц. Я пришла во время тишины снов и смерти. Я нарушаю эту тишину. Прости меня, грустно думала Элиза, обращаясь к лесу, в который вторглась со своими печалями. Когда через некоторое время впереди замаячила знакомая поляна, Элиза замерла, прижавшись к стволу ближайшего дерева, словно пыталась по привычке, приобретённой ещё с детства, слиться с чащей, скрыться в ней от всех опасностей. Несколько мгновений Элиза напряжённо прислушивалась и присматривалась к дому. Ничто не нарушало тишины и спокойствия, лишь лёгкие порывы ветра поскрипывали в сухих сучьях деревьев. Не обнаружив очевидной опасности, Элиза медленно вышла на поляну перед домом. Сложная из камней старая кастрище никто не разобрал. Сиденья, сделанные из пней и больших поленев, стояли на своих местах, сырые и растрескавшиеся от зимнего холода. Осмелев, Элиза огляделась повнимательнее и обнаружила, что на некоторых ветвях всё так же висят сделанные ею амулеты, пусть и обтрёпанные ветром и дождями. Она выдохнула с неимоверным облегчением и бросилась отпирать замок. Изнутри её дом был ровно таким, каким она его оставляла. Только паутина завелась по углам, местами появилась плесень, да на полу виднелись чёрные точки машинного помята. Лесные твари, грязь и пыль. Вот единственные захватчики, посегнувшие на жилище травницы. Елиза перепроверила все оставленные ею тайники, обошла лес вокруг дома, собрав те запасы, что прятала в чаще. Разожгла печь оставшимися в доме полусырыми поленьями, сходила к реке за водой, чтобы умыться и сделать себе похлёбку. С особым рвеньем она разобрала старый сундук, в котором под несколькими простыми платьями и накидками на самом дне её дожидались книги. Драгоценные подарки Вивьены Коллера. Ни зимняя сырость, ни плесень не тронули страницы, словно книги, как и домашнюю утварь, действительно охраняли наговоры. Убедившись в целости и сохранности своего жилища, Элиза опустилась перед печью и ощутила приятную усталость. Налив себе травяного напитка, она согрела руки и вдохнула приятный у боюкивающее ромад. Остальное потом, решила она. Сейчас уже ночь, лучше мне провести её здесь. А завтра я поговорю с Вивьенном. Надеюсь, он меня выслушает. С этими мыслями Элиза погрузилась в крепкий сон.